Глава двадцать шестая. Кризис. Один из самых выдающихся магов современности стоял в древнем зале, найденной кланом опутывающей листвы мегаструктуры. Он молча вглядывался в энергетический сгусток магической материи, зависший прямо посреди зала. «Мастер Дубицкий, ваше оборудование прибыло!» К магу подошел слуга клана Лепестков. «Хорошо». Не глядя на человека, кивнул он, продолжая всматриваться в белое магическое марево «Передайте моим помощникам, чтобы они начали его установку и настройку». «Да, мастер». О том, что обычный старший клан нашел такое сокровище, Дубицкий узнал совершенно случайно. Один из его высших соглядатаев, прикрепленный к юному дарованию клана Лепестков, перестал отвечать на его призывы, и мужчина, заинтригованный этим, решил докопаться до причин произошедшего. Очень скоро он сумел выяснить, что девушка ушла в один из миров соцветия, управляя целым рейдом. А когда уже его соглядатый вернулся с информацией, перейдя согласно предписанию через тени других людей, восторгу мастера Дубицкого не было предела. Будучи одним из сильнейших магов-ястребов, мужчина легко сумел понять весь потенциал находки клана Лепестков. Конечно, ему пришлось надавить на опутывающую листву, но в конце концов, припертые к стенке, они были вынуждены отступить. Теперь мастер Дубицкий со своими помощниками стоял здесь, посреди зала, и с собственными глазами смотрел на невероятное сокровище, подаренное ястребом самой судьбой. Эти наивные лепестки просто хотели использовать находку как какую-то электростанцию и даже в короткий срок смогли перекачать к себе в хранилище по-настоящему колоссальное количество магической энергии. Но это все детские игрушки. Этот сгусток являлся кухонным силы, И если правильно этой силой воспользоваться, то... Опора мира! Ха!» Мастер Дубицкий мысленно расхохотался. «Все это просто игрушки по сравнению с тем, кем можно стать, если правильно распорядиться, этим резервуаром чистой силы». «Я хочу, чтобы каждый наемник, находящийся сейчас внутри мегаструктуры, был выпровожен. То же самое касается и клана Лепестков». «Несколько магов из тех, кого я лично одобрил, мои помощники и слуги. Вот все, кто должен остаться внутри лабиринта». «Что?» Стоящая за спиной Юлия Никифорова удивленно переспросила. «У нас договоренность с этими наемниками. И что значит, включая опутывающую листву? Мастер Дубицкий, не забывайте, эту структуру нашли мы в нашем портале. И согласно великому соглашению кланов, имеем на нее полное право». да да мне это все известно и совершенно не интересно принцесса мы с вашим отцом и главой клана уже обо всем договорились для анализа мне требуется один день после чего можете вновь приступать к выкачке магической энергии из объекта это не обсуждается великий клан ястребов потребовал от меня отчет по этому инциденту и я обязан его предоставить уже завтра вам все ясно да мастер все ясно «Вот и замечательно. Поверьте, мы поделимся с вами всеми выводами и наблюдениями. Все это для величия кланов Ястребов и опутывающей листвы. А теперь прошу вас, начинайте эвакуацию всех без исключения людей из лабиринта». Юлия Никифорова с большим трудом удержалась от едкого ответа и, слегка поклонившись, развернулась спиной к магу Ястребов. Великий клан во всем оставался великим кланом. Первое время она думала, что ястребы другие, но когда на горизонте появилось что-то настолько лакомое, они стали такими же властными, как и другие. Кап-кап. Где-то на самом краю сознания во время сна я слышал стук. Точно неподалеку шел дождь, хотя очевидно, что внутри сооружения оранжевого мира этого просто не могло быть. Кап-кап. Кое-как разлепив глаза, я с усилием приподнялся, прислушиваясь к тишине окружающего меня лабиринта. Насколько ни напрягался, странного звука больше слышно не было. «Седьмой, ты ничего странного не ощущал в последние несколько минут?» — спросил я у конструкта, когда стало понятно, что меня окружала лишь тишина. «В каком смысле странного, носитель? Вы спали, как и вся группа, кроме вашего лидера». «Ничего странного или опасного за последние несколько часов мною отмечено не было», — тут же ответил тот. «Понял. Спасибо, седьмой». Я поднялся на ноги и подошёл к сидящему возле одной из дверей, ведущих в лабиринт, Константину. На фоне магического огонька, тускло освещающего комнату, его фигура, облачённая в тяжёлую броню, казалась мне какой-то странной горой, возвышающейся более чем на два метра. «Не спится?» — услышал я его голос, когда подошёл ближе. «В этом лабиринте мне постоянно чудится что-то. Не знаю, как объяснить. Всё вокруг давит на меня, вот и всё». «Понимаю», — отозвался Костя. «Мне кажется так у всех. Это место, если находиться здесь долгое время, начинает влиять на тебя. Так часто происходит с постройками оранжевых. Кто-то из исследователей объяснил это природой, постигшей оранжевый мир катастрофы». «А разве есть какие-то достоверные сведения о том, из-за чего погибла местная цивилизация?» — заинтересовался я. «Мне такая информация никогда не попадалась». «Достоверных? Нет, не нужно думать, что я могу знать больше твоего, Ян». В голосе Константина послышалась насмешка. «Точно известно только одно. Все население этого мира исчезло в один миг. Хлоп, и уже никого нет». «Что могло послужить причиной, остаётся только предполагать, но результат мы можем сейчас наглядно наблюдать. Спится здесь очень плохо. Иди, Ян, постарайся отдохнуть ещё немного. Твоя очередь дежурить наступит только через несколько часов». Я согласно кивнул. «Все эти размышления всё равно ни к чему не приведут, а измотать меня могут. Незачем сейчас всё это». Мы довольно быстро продвигались по нижним уровням подземного сооружения, практически не встречая сопротивления. Редкие механические стражи и шарообразные роботы настоящими противниками не являлись, так как первые встречались лишь небольшими группами, а вторые просто были слишком слабы, чтобы хоть что-то сделать группе вроде нашей. Чем ниже мы спускались, тем реже натыкались на других наемников или лепестков, и тем чаще нам попадались комнаты с нетронутыми сокровищами. «Как думаете?» «Насколько глубоко тянется это сооружение?» — спросил задумчиво Фома на одном из привалов, после нашего очередного спуска на один уровень ниже. «Кто знает, я уже запуталась, какой это по счёту этаж. Ян, у тебя же маяк Тесея. Насколько мы сейчас глубоко?» Я взглянул в книгу, где записывался весь известный маяку маршрут, и, сделав мысленные несложные подсчёты, ответил Светлане. «Двадцать седьмой уровень, если я правильно понял». — А глубина, надо сказать, никак не ощущается. Умели оранжевое строить, — сказал Алексей и приложился к фляге с водой. — Долго нам ещё блуждать по этому лабиринту, лидер? Мы здесь как минимум дня четыре бродим. Надо бы уже возвращаться. — Ну, рюкзаки мы набили почти под завязку, так что этот уровень последний. Проверим его и начнём подъём. — Это хорошие новости, — поддержал Костю Фома. «Хочется уже взглянуть не на потолок над головами, а на нормальное небо. Пускай и оранжевого мира». «Я бы тоже не отказался постоять под открытым небом». «Да уж, согласна», — подала голос сидящая неподалёку Светлана. Вокруг неё туда-сюда носилась калибрия. «Ладно. Раз уж вам так не терпится подняться на поверхность, заканчиваем рассуждать ни о чём и двигаем дальше». На то, чтобы доверху заполнить сумки артефактами, у нас ушло ещё около десяти часов. По моим ощущениям, качество полученной добычи оказалось даже выше, чем в наш прошлый заход. А это значило, что сразу после этого рейда можно уже было заняться планированием похода в золотой мир. Конечно, говорить о том, что мне удастся каким-то чудом, выкупить на эти деньги врата, было нельзя. Но вот приобрести место в одном из рейдов наемников туда я вполне мог. Теперь главный вопрос стоял за репутацией и моим значком. «Все-таки для звездного наемника попасть в золотой рейд намного проще, чем для бойца с платиновым значком. Даже в составе сильной группы. Очень сомневаюсь, что Светлана и Фома согласятся пойти со мной. Но есть Константин. Возможно, ему это будет интересно. Ну, а Алексей все еще оставался мне должен. Получается, какая-никакая группа у меня уже была. Шансы на возвращение в золотой мир росли с каждым днем». Оставалось надеяться, что Юлия сдержит свое обещание и попробует поговорить с руководством клана. Когда начали подниматься, наткнулись сразу на две группы наемников, также направляющиеся обратно в лагерь. Это были белые садоводы и старатели. Оба лидера передали странную информацию. Оказывается, лепестки вот уже на протяжении 20 часов требуют от наемников возвращения из лабиринта в связи с появившейся неопределенной опасностью — Для контроля за этим на нижние этажи было отправлено несколько групп разведчиков. «Вроде как клан не гарантирует нам безопасность, если мы не покинем лабиринт в течение тридцати часов», — Прогудел высокий воин в такой же, как у Константина, тяжёлой броне. «Уж не знаю, что они задумали, но голову даю на отсечение. Это как-то связано с той хренью на четвёртом ярусе». «У меня появилось плохое предчувствие». Я же предупреждал Юлию. Неужели лепестки всё равно решились на какие-то эксперименты с тюрьмой? Если та тварь каким-то образом выберется из Белого марева чем это может грозить экспедиции и нашему миру? Какова вероятность, что она сможет проникнуть сюда? — Ну, нам в любом случае и так, и так нужно на выход, — пожал бронированными плечами Константин. — Присоединитесь, — тут же предложил лидер старателей. — Большой группой всяко проще пройти через лабиринт. Меньше маяться с этими стражами. неопасные, опасные, но живучие паскуды. Как тараканы. Думаю, это неплохая идея, — согласился с ним наш лидер. Ну вот и замечательно. Давайте за нами. Как и сказал старатель, в большой группе продвигаться стало значительно проще. В большинстве своем стражи-автоматы перестали представлять даже гипотетическую угрозу. А автоматы-рабочие и вовсе старались не попадаться нам и на глаза, тут же пытаясь скрыться. До яруса, где находилась тюрьма, мы добрались за несколько часов. По дороге, кроме нескольких групп стражей, напоминавших о требовании возвращаться в лагерь, мы больше никого не встретили. «Носитель, я фиксирую значительное увеличение магической активности на этаже». Тут же подал голос магический конструкт, когда мы зашли в ярус, где находилась тюрьма неизвестного существа. «Проклятье! Что они делают, тюрьмой?» Я посмотрел на сотни магических каналов, опутывающих «Белое марево», превратив его в самый настоящий кокон. «Судя по тому, что вы видите, это попытка сбора максимально возможного количества магической энергии. Также, предполагаю, эти каналы используются магами клана для воздействий на саму оболочку тюрьмы. Зачем это нужно, у меня пока нет понимания». «Они могут повредить оболочку тюрьмы?» «Трудно сказать, пока это воздействие ведется на минимальном уровне, и мне не совсем понятно, чего они пытаются добиться этим». Седьмой казался озадаченным. Ограничители реальности в любом случае работают, и если маги не будут лезть к ним, полагаю, ничего плохого не случится. В таком случае зачем они отзывают всех наемников из лабиринта? Слишком мало данных, носитель. Конструкт не смог ответить на мой вопрос, что и неудивительно. Я отметил, что в импровизированном лагере, устроенном лепестками, около зависшего посреди зала Белого Марева, сейчас в основном суетились слуги клана. а также множество магов как самой опутывающей листвы, так и кланов-сателлитов. Я, кажется, даже заметил нескольких ястребов, не пойми, как затесавшихся в эту компанию. Видимо, лепестки решили открыть великому клану, покровительствовавшему им раньше, информацию о том, где смогли найти целую прорву дармовой магической энергии. «Прошу не задерживаться!» К нашей ставшей довольно многочисленной группе подошел слуга лепестков. «Уважаемые наёмники, согласно требованию клана опутывающей листвы», мы просим вас временно покинуть сооружение. Обещаем, уже завтра доступ к нему вновь будет вам предоставлен». «Не шуми», — проворчал стоявший впереди лидер группы белых садоводов. «Мы и так собирались на выход. Надеюсь, вы знаете, что делаете». После этого нам ничего не оставалось, кроме как продолжить подъём. «У меня от этой штуки посреди зала мурашки». Я отчетливо услышал, как переговариваются несколько наемников из группы старателей, идущих впереди. «И не говори. Каждый раз такое ощущение, что стоишь перед порталом в фиолетовый мир». Вероятно, не у меня одного имелись плохие предчувствия насчет действий лепестков. На всякий случай стоило подготовиться к возможным проблемам. Если это действительно была тварь из тех, что перечислял седьмой, нужно заранее продумать маршрут отступления. Каков шанс, что если произойдет нарушение целостности тюрьмы и существо подобной мощи выберется наружу, лепестки не закроют проход в оранжевый мир? На их месте я бы сразу запечатывал врата во избежание огромных проблем и молился, чтобы тварь не умела создавать собственные порталы. Кажется, Седьмой говорил об этом. Странники между мирами, способные путешествовать по всему соцветию без использования врат. Необычное и крайне опасное умение, насколько мне было известно, О таких существах у нас ничего не знали, даже на уровне слухов или легенд. На выходе из лабиринта нас поджидал еще один сюрприз. Оказывается, лепестки зря времени не теряли и сумели протянуть внутрь сооружения оранжевых с десяток магических каналов, по которым, судя по небольшому искривлению самого пространства, перекачивались сейчас столько магической энергии, что этого вполне могло хватить на небольшую войну. Судя по удивленным восклицаниям других наемников-магов, не только я это понял и увидел. «Да они с ума сошли!» — прокомментировал увиденное Алексей. «Этим же можно уничтожить небольшой город!» «Лепестки сорвали настоящий куш, найдя этот лабиринт!» — согласился с ним стоящий возле нас маг из группы старателей. «В лагере опутывающие листвы, куда мы перенесли наш драгоценный груз, собранный в сооружении оранжевых, царил самый настоящий кавардак. Из-за большого количества наемников, стражей и слуг пробраться к любой из палаток скупщиков оказалось не так-то просто. Вместе с Константином мне лишь на то, чтобы просто встать в очередь к одному из покупателей, пришлось потратить больше получаса. Лагерь гудел, как растревоженный улей. Большинство наемников, мягко говоря, были не в восторге от того, что их выпроводили из лабиринта и указывали на прямое нарушение контракта, Однако сами лепестки стояли на своём и говорили о том, что ограничения продлятся не дольше одного дня, и связаны они с некоторой опасностью из-за наращивания количества магических каналов. Лишь когда представители клана пообещали компенсировать время простоя, возмущение начало понемногу стихать. Насколько я мог судить, о путывающую листву несколько раз предупреждали о необычайной силе белого ядра, находящегося на четвёртом ярусе лабиринта, и о том, что они с их экспериментами могут создать огромное количество проблем. Конечно, представители лепестков на это отвечали своё фирменное «всё под контролем». Как и в прошлый раз, оказалось достаточно назвать моё имя, чтобы скупщик предложил за принесённые нами сокровища такую цену, что даже Константин, обычно никогда внешне не проявляющий никаких чувств, удивлённо приподнял брови. Сумма вышла внушительная, даже по сравнению с прошлым разом. Пятнадцать с лишним миллионов кредитов. Это, можно сказать, годовой заработок небольшой группы наемников средней руки. И это мы заработали лишь за один поход в лабиринт. Если приплюсовать сюда еще первый полученный вексель, то и вовсе получалось самое настоящее богатство. «Что ж, мы неплохо поработали в эти дни. Думаю, можно на один день расслабиться, раз уж выпала такая возможность», — резюмировал Константин, покашляв в кулак. «Согласен. Предлагаю возвращаться в наш лагерь». «А то здесь совсем не продохнуть от людей». Я осмотрел снующую туда-сюда толпу, окружающую нас. В лагере нас, наконец, встретил запах нормальной еды. Фома варил склонившись над небольшим котелком, установленным на специальные треноги, и от одной мысли о том, что сегодня мне не нужно будет есть проклятые пищевые таблетки, на душе как-то сразу потеплело. Все эти проблемы и опасения уходили на второй план. Пока. После плотного ужина мы еще некоторое время пообсуждали нашу вылазку и заработанные на ней кредиты, и отправились на боковую. Внутри лабиринта ни у кого как-то не получалось нормально выспаться, и сейчас, получив такую возможность, вся группа не стала себе в этом отказывать. Мое пробуждение было тяжелым. Не знаю, что мне такого снилось, но очнулся я весь в поту и с отчетливым ощущением, что случилось что-то непоправимое». Я чуть ли не физически ощущал, как по всему лагерю наемников медленно разливается липкий и удушливый страх. Что-то, несомненно, происходило сейчас, но понять, что конкретно, у меня не получалось. Седьмой, у меня появилось какое-то неприятное вредчувствие. Ты ничего не ощущаешь? Анализирую. Идет резкое увеличение магического фона, непрерывное наращивание. Дайте мне минуту. Отозвался тут же тот, а когда я уже начал думать, что конструкт заснул, продолжил. Неконтролируемое, волообразное проникновение магических потоков на слой изнанки. Прогноз. Взрыв сигнатур реальности, спровоцированный прорывом изнанки. Следует немедленно эвакуироваться. У нас не больше двух минут. Что? Что значит взрыв? Я вскочил с лежанки и одним движением сложил ее в рулон, одновременно с этим пытаясь нацепить жука. Жука. «Взрыв на физическом плане, с разрушением структуры пространства!» «Тревога!» Что есть мочи заорал я, поднимая свою и другие группы наемников, находящиеся поблизости на ноги. «Боевая готовность!» «Чего-чего?» «А вот эту команду все наемники без исключения знали на пять!» «Если проорать тревогу любому из гильдии, произойдет примерно то, что я увидел», выскочив из своей палатки. Окружающие люди, не думая ни о чем, с огромной скоростью экипировались в боевую броню. Сначала выживание, потом думать. Так это работало, и работало безотказно. «Ян, что происходит?» Ко мне подскочил Константин, параллельно защелкивая зажимы на руках своей брони и прогоняя ее через тестовый режим, судя по надувающимся мышцам экзоскелета. Наш командир готовился к бою. «Сейчас рванет постройка лепестков в лабиринте, а за ней полезет такая дрянь, что лучше нам к этому времени быть подальше». «Откуда ты?» Начал было спрашивать подскочивший в своей боевой броне Фома, когда его прервал какой-то медиум из наемников, расположившихся по соседству. «Похоже, он прав, что-то происходит. Изнанка в хаосе! Отряду скользких приготовятся к отступлению к порталу!» Теперь уже и другие маги начали ощущать изменения обстановки вокруг лагеря. Послышались удивленные возгласы и отрывистые команды к отступлению. Я заметил, как в лагере лепестков в это же время стремительно зажигаются одна за другой магические лампы, а через секунду надо всеми нами раздался рёв магической сирены, обозначающий срочную эвакуацию. «Хватаем всё необходимое и уходим!» Костя тут же отдал приказ, и мы рванули по пригорку к ожидающим нас вратам. Где-то на самой периферии сознания слышался спокойный голос седьмого, отсчитывающий время. «Тридцать, двадцать девять». «Двадцать восемь». Я успел заметить группу лепестков, пытавшихся упорядоченно сопроводить нескольких самых важных персон из лагеря к вратам. «Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать». Выхватил взглядом из предрассветного полумрака фигуры, спешащих к вратам наемников. «Десять, девять, восемь». Уже каждый вокруг почувствовал приближение чего-то очень плохого. «Три, два, один». Взрыв. Земля под моими ногами заходила ходуном. Все вокруг окуталось каким-то потусторонне синеватым светом. Обернувшись, я увидел вдалеке столб синего магического пламени, извергающегося прямо в небеса. Отхлынувший сейчас в оранжевый мир силы, ночью стало светло, как днем. Небо вспыхнуло синим пламенем над нашими головами, и в следующую секунду до нас донесся взрыв. Если бы не подавители шума, установленные внутри шлема, Предполагаю, я бы как минимум оглох на несколько минут, а как максимум и вовсе лишился бы слуха. Наемники вокруг, у кого подавители шума либо были выкручены на минимум, либо были и вовсе выключены или не установлены, повалились на землю, обхватив уши руками. Вслед за звуковой волной пришла третья. Магическая. В первые секунды мне даже показалось, что нас захлестнул самый настоящий ураган — Но уже через несколько мгновений движение магических потоков стало выравниваться, и я даже сумел вдохнуть. «Носитель. Обнаружена сигнатура с высоким магическим полем. Сигнатура обнаружила портал и направляется к нему. Вам следует незамедлительно направляться к вратам». Слова седьмого немного запоздали. Я уже и сам чувствовал приближение к нам чего-то или кого-то настолько сильного, что, казалось, сам воздух гудел от каждого его шага. «Нужно уходить!» прокричал мне в ухо появившийся рядом Константин. Он с большим трудом тащил на себе Светлану и Алексея, похоже, потерявших сознание из-за высокой плотности магической энергии, концентрация которой с каждой секундой все увеличивалась. «Да!» Я попытался сделать шаг и тут же свалился на землю. Тело отказывалось слушаться. По правую руку от меня Фома также хотел шагнуть вперед, но почти сразу повалился на землю, очевидно, потеряв сознание. «Носитель». «Через минуту для вас наступит критический уровень магического воздействия, и вы также потеряете сознание. Пробую оптимизировать поглощение магии. Это выиграет некоторое время». Я хотел ответить седьмому, но сил на это не хватило. Заметил, как впереди, в десяти метрах от меня упал Константин, и даже тяжелая боевая броня оказалась неспособна выдержать такой поток магической энергии. Я знал, что сама по себе эта энергия не опасна, но пока ее воздействие не прекратится, никто из людей вокруг не очнется. Сейчас, пожалуй, только опоры мира и маги седьмого и восьмого круга способны были выдерживать жесткий напор разбушевавшейся магической стихии. Носитель, вы подошли к своему пределу. Старайтесь не двигаться. Неизвестная сигнатура приближается к вратам. Внимание! На вас сфокусировано восприятие неизвестного существа. Смена пути исследования. Носитель! «Сигнатура приближается к вам». Где-то из глубины моего сознания вдруг послышался голос. «Я могу помочь, парень».